не удивлял этот странный, меланхоличный человек, добившийся такого поразительного успеха. Поговаривали, что он получает 50 тысяч долларов годового дохода в одной лишь Америке. Иногда он казался красивым, особенно когда лицо его было повернуто в сторону, слегка вниз, и на него падал свет, красивым той своеобразной, застывшей красотой, которую мы видим в негритянских масках, вырезанных из слоновой кости. Слегка выпуклые глаза — четко очерченные причудливые изогнутые брови, неподвижные плотно сжатые губы, застывшая на миг и в то же время навеки красноречивая неподвижность, которой стремился Будда и которая так часто характерна для лиц негров, вовсе к ней не стремящихся. Неподвижность молчаливой покорности, издревле свойственной этой расе. Тысячелетия покорного примирения с расы, в отличие от нашей индивидуальной непокорности. А потом наступает день, когда нужно прыгать и плыть на другую сторону, словно спасающимся крысам в темной воде. Кони почувствовала, как на нее нахлынул прилив внезапной и малообъяснимой симпатии к этому человеку, смешанный с состраданием и в то же время с отвращением, прилив, чуть ли не напоминающий вспышку любви пария, отверженный, Его называют неотесанным невежей и пройдохой. Да Клиффорд, кажется, во сто крат не воспитаннее и напористее, чем он. И намного глупее. Микеле сразу понял, что произвел на нее впечатление. Он обратил к ней свои карии чуть выпуклые глаза, и окинул ее отрешенным взглядом, оценивая и ее саму, и то впечатление, которое на нее произвел. В общении с англичанами ничто не могло избавить его от ощущения, что он для них навсегда останется посторонним. Но англичанкам он иногда нравился. Он знал, чего ожидать от Клиффорда и как с ним держаться. Они были словно два пса разной породы. Им бы впору рычать друг на друга, но в силу необходимости они вместо этого улыбались. Но что касается этой женщины, он ни в чем не мог быть уверен. Завтрак приносили в спальне, поэтому Клиффорд никогда не появлялся раньше обеда. И в столовой было довольно тоскливо. После кофе Микейлис, натура беспокойная и непоседливая, не мог приложить ума, чем бы ему заняться. Был прекрасный ноябрьский день, прекрасный по меркам регби. Микейлис бросил взгляд на меланхолический парк. Господи, что за место? Он послал слугу узнать у леди Чаттерлей, не нужно ли ей чего-нибудь в Шеффилде, куда он решил прокатиться. В ответ он получил приглашение подняться к ней в гостиную. Гостиная Кони находилась на третьем, верхнем этаже центральной части дома. Комнаты Клиффорда, естественно, были на первом этаже. Микелис упольстила, что леди Чаттерлей пригласила его в свои личные апартаменты. Он следовал за слугой, не глядя, куда идет Его никогда не интересовали материальные вещи. Он их просто не замечал, как и многое другое в окружающем его мире. Оказавшись в ее комнате, он все же взглянул, хоть и рассеянно, на прекрасные немецкие репродукции Ренуара и Сезанна. «Здесь очень мило», — сказал он, улыбаясь своей странной улыбкой, будто ему было больно раздвигать губы или не хотелось, чтобы видели его зубы. «Вы правильно сделали, что забрались на самый верх?» «Да, пожалуй», — отозвалась она. Ее гостиная была единственной жизнерадостной и современной комнатой во всем Рэгби-Холле, а также единственным местом в доме, где хоть как-то проявлялась ее индивидуальность. Она приглашала сюда очень немногих. Даже Клиффорд не бывал здесь ни разу.